Глава одиннадцатая. Никита. Мчась по дороге, я ломал голову, как выудить у оставшихся в живых подпольщиков хоть каплю информации, которая пригодилась бы для расследования, и не придумал ничего лучшего, как еще раз позвонить им из машины и спросить о второй части дневника. Конечно, следовало осмыслить каждое слово — Я понимал, нужен какой-нибудь хитрый ход, заставивший бы их открыться. Несомненно, старички кого-то боялись, и потому как улитки попрятались в панцире равнодушие и нежелание помочь. Нужно было во что бы то ни стало выманить их оттуда. Первым в моем уже изрядно потрёпанном блокноте оказался номер Татьяны Павловны Снежковой. Немедля, секунды, я позвонил. Бывшая подпольщица оказалась дома. «Слушаю вас», — я представился. Она вежливо, но с полным безразличием спросила. «Как ваши успехи? Узнали что-нибудь новенькое?» Никогда еще я не слышал таких ноток уверенности в своем голосе. «Разумеется». Женщина задышала в трубку. «И что же?» «Вам знакомо имя Артема Коваленко?» Старушка была плохой актрисой. Ей не следовало давать такой поспешный отрицательный ответ. «Нет». «А кто это?» «Известный киевский журналист. Не надо меня обманывать, что он не встречался с вами». «Спазм душил ее. Но так-то вы хотите помочь?» своему боевому товарищу? — Приходите, — едва слышно промолвила старушка. — Я отвечу на все ваши вопросы. Постарайтесь, пожалуйста, чтобы вас никто не видел. Я обещал. На душе сразу стало легче. Как говорил Остап Бендер, лед тронулся.